Глава 50 «Долго вы, дамы!» Роман снимается с ручника, как только мы с Верой запрыгиваем в машину. «Я тут уже себе зад отморозил». «Поехали, Должанов, хватит трепаться!» Вера защелкивает ремень безопасности. «Вер, ну вот чё ты каждый раз? Я тебя всегда ласково по имени». «Давай, ласковый, поехали уже, время!» Вот бывает же так. Не зная человека, заочно его презираешь, не любишь. Но стоит только познакомиться лично, и ты поглощен его обаянием. Вера оказалась невероятной. Я только-только, как с ней познакомилась, сразу столько поняла. Она настоящий, искренний друг. А уже это многого стоит. А вот я... Как я могла подумать, так подвести Максима и весь университет? Как я могла так подвести его? А что, если Максим меня за это не простит? Может, и примет меня в танце? А потом, если оттолкнёт за то, что не верила в него, что поддалась на провокацию, зачем ему девушка, которая сбегает при малейших трудностях? «Нина, ты чего там опять в мысли ушла?» Слышу голос Веры с переднего сиденья. «Меньше думай, милая, больше чувствуй». Чувствовать. На одной из первых репетиций Максим попросил расслабиться, чтобы начать его чувствовать, доверять ему. «Сегодня я покажу, что могу». И пусть делает с этим то, что посчитает нужным. А пока я звоню маме и говорю, что должна была срочно уехать. Мама почему-то совершенно не удивлена, даже вопросов не задаёт. Она вообще в последнее время ведёт себя странно. Раньше ей нужно было знать каждый мой шаг. Постоянно просила отзваниваться или отписываться. А сейчас, когда я так внезапно приехала, теперь укатываю в город обратно. Она просто соглашается и говорит, что очень любит меня. Не знаю, почему Вера назвала романа с сыкуном, но кто тут сейчас обмочится от страха, так это я. Потому что на такой скорости реально страшно. «Мышка, ты какая-то зелёная. Ты мне не заблюй салон, окей?» «На дорогу смотри», Выдавливаюсь из себя, пытаясь дышать глубоко. И тут, как назло, мы становимся почти на 15 минут под железнодорожным переездом. Перед нами вереница машин небольшая, но поезд едет так медленно, что, кажется, можно бежать рядом и обогнать. Все эти пятнадцать минут я ужасно нервничаю. До конкурса остаётся всего ничего, а ещё надо по городу доехать. И это днём, в воскресенье, когда могут быть и пробки, и всё, что угодно. Едва вырвавшись, мы снова попадаем в ловушку между двумя грузовиками. Дорога тут такая, что на обгон не пойдёшь. Встречная идёт непрерывным потоком. Однако Роману всё же удаётся проскочить, чем он добавляет мне скорых седых волос. Пока едем по городу, хочется сгрызть все ногти. Пожалуйста, пожалуйста, хоть бы успеть. Когда мы забегаем в Дом культуры, концерт уже начался. Музыка Хайт в зале, и её слышно даже на ресепшн. Программа конкурса есть? Вера подскакивает к администраторше, пока Рома помогает мне выпутаться из куртки. И если можно, побыстрее. Если бы я так сказала, то меня бы ждал косплей Зверополиса где на подобных должностях работают медленные ленивцы. А вот с Верой всё иначе. Представляю, какой они с Максимом были парой на паркете. Тут вдруг задумываюсь о том, что очень боюсь уронить лицо и перед ней. А что, если я не справлюсь не только эмоционально, но и чисто технически, и Вера посчитает все свои усилия тщетными, поняв, что я не подхожу дорогому ей другу. «Пошли!» – девушка хватает меня за руку и тащит в сторону лестницы. «У нас ещё минут десять, а тебе надо переодеться». Переодеваюсь я прямо в коридоре. Плевать на всех. Натягиваю именно то платье, которое надевала на банкет к его отцу. Малиновое. Распускаю пучок и ерошу волосы. Вера проходится по моим губам яркой помадой. «Красотка!» В зале начинает играть новая мелодия. Очень знакомая. «Это он!» — скрикивает Вера. «Чтобы выйти на сцену, нужно ещё оббежать гримерные и попасть за кулисы» а Максим уже на сцене, и это совсем не наша песня. Так, спокойно, Вера хватает меня за плечи. Всё получится. Я позаботилась. Пошли. Она тянет меня за руку, и мы входим в тёмный зал, где зрители замерли, во все глаза глядя на сцену. Сбоку сцены внизу я вижу группу Миксаева и его самого с микрофоном. Он исполняет песню, под которую танцует Максим на самой сцене и меня прошибает холодным потом от того, что я слышу и вижу. Это кавер на мою любимую зарубежную песню. Я не раз говорила Ларинцеву, что очень люблю творчество этой группы. И этот кавер я уже слышала у российской команды. Но Миксаев исполняет немного иначе. И смысл куплетов меняется. Когда я поднимаю взгляд на сцену, чувствую, как в глазах начинают собираться слезы. Он там один. Ему больно, это видно. И эту боль он сейчас выворачивает перед зрительным залом. И только я знаю, что это не сценический образ, потому что это я причинила ему боль своим недоверием». Максим одет в свободные чёрные брюки и белую рубашку нараспашку. Ноги босы, волосы всклокочены. Голос Микса больно бьёт по нервам, когда Максим начинает танцевать. «Времени нет. Я тебя упустил. Я остался без сил. Я сломался». «Прости». Он танцует так отчаянно, так открыто и одновременно с тем, показывая, что то, что у него внутри, только его. Это совершенно другой танец, другие движения, не те, что мы учили. До меня доходит, что это вообще не постановка, это фристайл. Он просто танцует, не задумываясь, двигается, как чувствует. Зритель этого не понимает, считая каждое движение выверенным. Влад вступает в припев, заставляя кожу покрыться мурашками. А Максим входит в серию высоких и очень опасных прыжков. Я закусываю губы и задерживаю дыхание, пугаясь того, что он вытворяет, едва касаясь ступнями пола сцены. Я так мечтал о нас двоих. Не ожидал, что потеряю. Что дальше делать, я не знаю. Себе теперь не доверяю. Пора. Вера снова, как завороженную, тянет меня к выходу, а потом мы через гримерки бежим за кулисы. Готова? Она смотрит мне в глаза, а я не могу унять дрожь, потому что теперь вижу его совсем рядом. Но Максим меня не замечает. «Просто танцуй, Нина!» Я позаботилась о музыке, а ты позаботься о нём. И жди. Ты поймёшь, когда тебе выходить. Вера убегает, а я подхожу к краю кулис, достаю то, что взяла с собой, и наблюдаю. Жду, как она и сказала. Влад замолкает. Звуки клавишных становятся тише. Максим падает посреди сцены на колени и замирает. Я знаю, Максим, знаю. И я хочу, чтобы ты тоже знал. Когда музыка стихнет, я слышу первые аккорды следующий. Это уже мой выход. Максим. Я думал, станет легче. Всегда становилось. Но не в этот раз. Были бы когти, разорвал бы грудь и вырвал ноющее сердце. Танцы всегда помогали. Эмоции зрителя излечивали, но не теперь. Но я не успеваю даже встать с колен, как нечто происходит. Как только микс замолкает, а последние аккорды стихают, я слышу новые. Песня та же, но кавер другой. Нежная, мягкая мелодия заливает сцену, а я оборачиваюсь и не могу поверить в то, что вижу. Малина. Она стоит у кулис в том своем малиновом платье. Глаза завязаны черной лентой. Тонкая и статная. Облизывает губы, а потом делает несколько шагов вперёд и встаёт на пуанты. Вытягивается, раскрывает грудную клетку, вставляя в спину характерную спицу. И начинает танцевать. Как чувствует, как умеет. Моя балерина. Музыка переходит на бит, и Нина убыстряет темп. Я слежу за ней взглядом, не находя в себе силы встать. Не могу отвести взгляда от полета ее изящных ног. И это я хотел забрать у нее, пытаясь навязать свое. Она прекрасна в том, что умеет. Нежность и сила балета безумно идут ей. И делают безумным и меня. Даже в голову не приходит, что перед нами зал с полутысячной толпой зрителей. Их скрывает темнота за стеной из света софитов. Мы одни сейчас, я и моя малина. Она завязала глаза. Это ее ответ. Доверие, которое я так просил, требовал. И она дает мне его. Повинуясь импульсу, медленно встаю, когда Нина начинает танцевать балетную интерпретацию нашей с ней постановки. Начинаю двигаться чуть на расстояние. Это наше. Настоящее. Балет и модерн. Она и я. Мы танцуем одно и то же, но каждый своим языком. Как умеем как чувствуем, как хотим. Не касаюсь её. Отстаю на полтакта, позволяя ей то, что не позволял ни одной партнёрше. Вести. Вот так, на расстоянии, ощущая лишь тепло её тела и колебания воздуха от её движений. «Веди, Нина, смелее. Сейчас я следую за тобой». Как было задумано, расходимся в разные стороны. А потом резко поворачиваюсь, как и Нина. Она берёт скорость и стремится ко мне в ту самую поддержку, которой так всегда боялась, самую высокую и сложную, вслепую, с завязанными глазами. Ох, Малина, я держу тебя, крепко, и больше не отпущу. Подхватываю ее и слышу выдох. Ты ведь знала, что поймаю, иначе бы не пришла, не бросилась ко мне, знала. С ума сойти, как я хотел эти дни просто прикоснуться к ней. Не знаю, что видит зритель, Но я чувствую это электричество каждой своей клеткой. И больше не позволю ей быть главной. Ты пришла. Теперь ты окончательно моя. Забираю главенство. Веду. А она идет. Расслабляет спину, когда мы переходим в модерноба, но оставляет за собой право стоять высоко на пальцах. Нина сливает оба стиля так мягко и красиво, что у нее выходит что-то совершенно особенное. Песня заканчивается, медленно затухая, «А мне кажется, мы могли бы не останавливаться вечно». Прижимаюсь лбом к её, смакуя сладкое дыхание на своих губах. Провожу ладонью, стаскивая повязку и смотрю в глаза. «Со мной?» — я должен спросить. «Должен. С тобой». И тут зал взрывается невероятными овациями. Мы оба вздрагиваем, словно только что осознали, что не вдвоём. Несколько сотен людей рукоплещут стоя. Нина улыбается и опускает глаза, когда я крепко сжимаю ее ладонь. Свет в зале вспыхивает. Я машу зрителям, бегло отмечая несколько знакомых лиц, поднятый большой палец Микса, улыбка до ушей Веры, сжатый кулак Ромыча. На третьем ряду мама вытирает слезы, а рядом с ней мама Нины. Мы уходим со сцены, и первое, что я делаю прямо за кулисами, целую ее крепко, сладко вкладывая все чувства, что разрывают грудь. «Моя малина, моя!» «Давай уйдём!» Она смотрит в глаза так, что у меня ноги начинают отниматься. «Прямо сейчас!» Я киваю, обнимаю её за хрупкие плечи и веду к запасному выходу. «Даже не хочешь узнать, получила ли ты главный приз?» Слышу знакомый голос за спиной. Мы оборачиваемся, и Нина жмётся ко мне теснее. Ее бывший партнер стоит посреди узкого коридора. Он уже выступил еще до меня. И, надо сказать, блестяще. А я его уже получил. И он понимает, молча провожая наши спины взглядом.